Анна. Мне чертовски больно смотреть на него. Я все еще очень хорошо помню ласковый шепот на ухо, его крепкие объятия, наши нежности по утрам, тот самый вечер у реки. И отстраняюсь, Сдергиваю его руку и резким толчком в плечо буквально запихиваю его в туалет. Захожу следом и закрываю за нами двери. Теперь мы наедине. Паша тяжело дыша прижимается спиной к холодной стене. Его лицо напряжено. Он молит меня о снисхождении, но я так не могу. Смотрю в упрямые серые глаза и пытаюсь отыскать там что-то плохое, отвратительное, мерзкое. Но его там нет. А я все равно не могу, не хочу жадно целовать эти такие родные и любимые губы, потому что они уже как будто не мои. Не хочу ласкать его шею, зарываться пальцами в мягкие каштановые волосы, прижиматься крепкой как сталь груди. Нет, не хочу. Он меня изменил, или чуть не изменил, уже неважно. Он это сделал. Я снова окунаюсь в тот день. Наша история рассыпается, она кончается на том моменте, когда моя нога делает шаг в его номер, когда глаза видят ту девушку в мятом платье. Весь мир переворачивается, и мне нужно бежать, бежать отсюда, потому что я могу сейчас повернуть вспять реки, осушить океаны, сорвать луну с неба и раскрутить в обратную сторону смерч, но не смогу расстаться с ним навсегда, потому что он прав. Без него я тоже всего лишь полчеловека. Мы не чужие. Он здесь, рядом со мной. Его лицо полно любви, оно и есть любовь. Выслушай. Выслушать? А что это даст? Что тебе нужно? Шепчу я. Мне хочется кричать так, чтобы его прибило к стене. Думаешь, что можешь вот так прийти и что-то требовать? Я поверила в тебя, в нас, а ты ты ты так позорно обосрался. Аня, прости меня. Паша тянет ко мне руку, но я отшатываюсь. Это действует на него убийственно. Глаза затухают, плечи опускаются. Просто выслушай. Мне больно. Больно даже просто смотреть на него. Хочется одновременно забыть обо всем, обнять и больше никогда не отпускать этого человека и убить его самым кровавым из способов. Выслушать что? Взмахивая руками, Как ты хотел пялить эту деваху, а потом вдруг передумал? Меня скоро вырвет от всего этого. Или теперь ты хочешь в подробностях рассказать, а? Все, что в твоей смэске не влезает. Вижу, как у него глаза лезут на лоб, и меня это только сильнее подстегивает. Как ты ее поцеловал? Как нагнул? Фу, бога богради, избави меня от этого. Мне нужен был надежный мужчина. Твоя сестра ручала из за тебя, а ты подвел нас всех. Вашка шарит глазами по кафельному полу, затем поднимает голову, позволяя тусклой лампочке залить светом его растерянное лицо, блеснуть яркими лучиками в полных слез глазах. Аня, у меня больше нет сил шептать, нет сил унять грохот собственного сердца. Я поехала за тобой за тысячи километров от дома, как последняя дура. Его щёки горят, ты просто хотела проследить Выдает на одном дыхании отлично упирая руки в бока ох вот оно что так отлично Пусть так. если бы не поехала никогда бы не узнала чем ты там занимался с трудом удерживает на мне свой взгляд ничего и не было но голос его подводит Но ведь могло бы быть а паш мои губы дрожат могло скажи мне нет Суриков тяжело вздыхает, кусает нижнюю губу. То есть нет, не могло. Вот, указываю пальцем в его лицо, в это жалкое сосредоточие лжи и себелюбия сомневаешься. Я видела то, что я видела, и попробуй теперь разубеди меня. Пытается схватить меня за предплечье. Ты не захотела даже поговорить со мной там, не захотела выслушать. Вырываюсь и делаю шаг назад. А почему ты так долго не спешил объясниться? Раз для тебя это так важно. Подходит ближе. Так ты же трубки не берешь!» Обхватываю себя, покрепче сжимая ребра руками и еле сдерживаю нарастающий внутри всхлип. Мог приехать. Ты знаешь, что я не мог бросить группу. Его голос, серый и плотный, как свинец, качает головой. У меня обязательства парни не смогли бы выступить без меня парни внутри меня черной дырой растет разочарование опускаю взгляд моргаю чтобы отогнать слезы. а как же тогда твой джон а восклицает паша его лицо пылает твой фейс в каждой газете мне легко подходит ближе, нависая надо мной, заставляя съежиться от голоса, взрывающего из стены тесного помещения. Что я должен думать? Почему считаешь, что должен верить тебе? Где гарантии того, что ты не поступила со мной так же, как думаешь, я поступил с тобой? Мне хочется сделать ему больнее. Паша, ты что о себе возомнил? Выплевываю ему прямо в лицо. Сыграл на одном выступлении и все? Талант, звезда? А Джон Звезда. Его ладонь с треском ударяет по стене над моей головой. Вот и беги, и лети к нему. Разворачивается и начинает метаться по замкнутому пространству туалета, словно тигр в клетке. «И замуж за него выходи, и выйду, тихонько отвечаю я. Ага, и проведешь всю жизнь в таких же разъездах, хмыкает Суриков, оборачиваясь ко мне смотрит на меня своими огромными глазами, излучающими свет, и будто не верит тому, что видит. Пожимая плечами, всё лучше, чем с тобой. Пашка сводит брови, резко взмахивает руками. Мне четко видно, как внутри него происходит опасный надлом. Я был готов бросить группу ради тебя, а он никогда ради тебя ничего не бросит. У него таких, как ты, миллион. Нужна ты ему. Наклоняется к моему испуганному лицу. Я думал, ты настоящая, не такая, как все. Взаимно, гордо поднимаю подбородок, еле выдерживаю взгляд, полной боли. Только не забывай, что ты изменил мне. Еще и пытаешься все вывернуть и сделать меня виноватой. Выдыхает, обжигая меня едва заметным запахом алкоголя и сигарет. Он теперь курит и пьет? Как же я ошибался в тебе. Говорит с надрывом. Столько времени потратил, всю душу перед тобой открыл, а ты так со мной. Задыхаюсь, пытаясь сказать хоть слово и наконец выдавливаю. А ты как со мной? Когда уезжал, так любил тебя, только о тебе думал каждую минуту. Он склоняется ниже, прижимает меня к стене одним взглядом, а потом увидел тебя на этой сцене с ним, услышал и понял, что просто мрак, ничего же не было, все вранье. Мне было еще хуже, когда увидела тебя. Какая у меня должна была быть реакция, а? Ты ушла с ним, хотя могла все предотвратить, просто не захотела. Ты тоже не захотел ничего предотвращать когда ваша солистка вешалась на тебя. Ванзаю в него эти слова как клинки, но ранят они сильнее лишь меня саму. Что мне нужно было сделать? Когда я вас в первый раз увидела в отеле, подойти и попытаться отскрести ее от тебя. Да хотя бы поговорить по-человечески словами, а ты просто ушла и потом даже не пыталась меня найти. Пошла к этому джону, тусовалась с ним. Мне за это уважать тебя надо до конца жизни. Съёживаюсь. Ты сам себя-то уважаешь хоть после того, что сделал? Я устал обсуждать это. Паша бессильно опускает руки. Мы никогда не поймём друг друга. Нам просто не по пути. Отхожу от него в сторону двери. А ты ещё и пьяный припёрся. А что мне остаётся? Усмехается он. Вот и ступай отсюда. Не отравляй атмосферу. Хватаю за ручку двери. Я-то уйду, а ты тут всю жизнь так и проработаешь, ложки и стаканы будешь подносить. А вот это уже совсем неприятно. Не переживай, улыбаюсь я, пытаюсь взять тебя в руки. Это теперь не твои проблемы. Талантище ты наш. «Все понятно. Кивает Паша, поправляя футболку. Слежу за каждым движением. Где-то там, под ней, мои любимые татуировки, тот самый пирсинг, что стал отправной точкой отношений, принесших столько радости и боли. Там под тканью рельеф, который еще помнят мои ладони и который им придется забыть навсегда. Это лесья твоя вытащила тебя со дна, а ты и рад стараться, аж трусы с нее сдираешь. Смеюсь я. еще и меня обвиняешь. Не да мужик, сам в себе сначала разберись, чтобы не делать крайними других людей. Ты сама мне повод дала. Это был не повод, это было разочарование в тебе, и все только подтвердилось. Ты зачем вообще пришел сюда, а? Убедиться, что не зря разочаровался в тебе. Паша идет к двери, плечи сутулины, голова опущена, во взгляде ничего, кроме горечи. Убедился? кричу в его удаляющуюся спину. Иди вон, омой хоть лицо своё под холодной водой, красный весь, как рак. Спешу следом. Жаль только, это не поможет от всего остального отмыться. Зачем я иду за ним? Почему не хочу отпускать? Почему хочу развернуть к себе и броситься на шею, несмотря на то, сколько жестоких слов он мне наговорил? Ноги сами идут. Вот сейчас он выйдет из кафе, даже не оглянувшись. И это зрелище невидимой волной прорвет дамбу моих слёз. Пожалуйста, остановись. Пожалуйста, не уходи. Скажи еще несколько раз, что ничего не было. Просто скажи, что любишь, что всегда любил. Попроси прощения, пожалуйста. Ну же. Ну. Ни одно из этих слов не срывается с моего языка. Вижу, с какой яростью он дергает дверь на себя, и все безуспешно. Подхожу, огибаю его слева, протягиваю руку, толкаю дверное полотно и говорю надломленно и сухо: "От себя. Проходит, наверное, меньше секунды, прежде чем его спина скрывается за дверью и молниеносно исчезает в потоке машин и людей.